На единственной известной живой планете На самом большом континенте В самом центре самого большого города Самой большой по площади страны Мы в окружении семи высоток Девяти вокзалов, подземных переходов Обводных каналов, до лестничных пролетов Хрущевок и коммуналок Было положено начало Зеленая подземная артерия бросила семя Хотела посадить дерево И появился стебель из щели в кафеле На лестничной площадке под моей дверью И хоть я был маленьким, я разглядел Что, что это был сорняк, но? но я сорвал и съел Из того дня, как-то странно, но походу правильно Меня вставило и прет по сей день Кто как играет, кто где летает Кого что качает, кого что качает Кто как играет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 Чёрти, как это долбанные йоу, для чего всё это, а, для чего Сдержание оставляет за собой всё новые куплеты и Для меня самого, эксклюзивно, экспериментальный продукт Из центра, ловите вам ещё, ознакомительно, водный курс Займите ваши места, наши дамы и, и господа Я тут присел, дунул и подумал, что вообще могу Чего знаю умного И в дыму, заныкавшись от городского шума Ставил минусы и плюсы Себе самому Произведя предварительный подсчет голосов Я сделал вывод Еще не все потеряно, почти здоров И больше половины мозгов Еще не проедено Будьте уверены, объясню полегче По жизни есть две любимые вещи Да, планчик и репчик. И сколько себя помню Они ни разу не давали мне повода